Глава 112. Мы встретились как равные. Я уже вышла из хирургической, когда входная дверь распахнулась, и на пороге появился лейтенант Эстархази. Выглядел он таким же потрясённым и растерянным, как и всем и в то утро. Но, к счастью, уверенно держался на ногах и не был ранен. Во всяком случае, с виду. «Идёмте со мной», — скомандовала я, хватая его за руку. «Ваш капитан ещё спит». не нуждается в помощи, в отличие от меня. «Конечно, мэм». Пробормотал он и тряхнул головой, словно прогоняя тяжкие мысли, после чего проследовал за мной на кухню. «А где лейтенант Бембридж?» спросила я, оглядываясь через плечо. Мне казалось, тот вот-вот замаячит в дверях. Эти двое повсюду ходили вместе, так что я почти перестала их различать. «Не знаю, мэм», ответил парень дрогнувшим голосом. «Он...» Не вернулся к вечернему сбору и до сих пор не появлялся. Я уже ходил к дому собраний, обошёл там всё вокруг, звал его. Вот пришёл доложить капитану, а потом опять пойду искать. Мне очень жаль, — искренне сказала я. Говорят, ночью произошёл оползень. Вас случайно не было поблизости? Нет, мэм. Я тоже об этом слышал. Когда Гилберт не вернулся, сразу подумал... Понимаю. Джейми, знаешь про оползень? Обратилась я к мужу, который ухитрился приподняться на локте и теперь с беспокойством взирал на лейтенанта. «Что там произошло?» «Приличный кусок склона сполз вниз с потоками дождя», — пояснил Джейми. «Вместе с деревьями, камнями, грязью. Вот и всё, что мне известно. Я даже не знаю, где мы тогда находились. Может, где-то в районе фургонной дороги». Он осторожно коснулся груди и поморщился от боли. Только не говори, что ранение ты тоже получил во время оползня. Я с ходу могла распознать сабельную рану. У меня у самой имелся восьмидюймовый шрам на внутренней поверхности левой руки. За пару мгновений до него. Сдержанно ответил Джейми, не сводя глаз со Стархази. И тут меня пронзила мысль. Ведь лейтенант достаточно молод, глупый горяч, чтобы попытаться захватить Джейми в плен в его же доме. К тому же у парня имелся и пистолет. офицерский кортик, а Джейми безоружен. По шее пробежал неприятный холодок, будто кто-то коснулся меня маленькими ледяными пальцами. Я внимательно посмотрела на лейтенанта, затем вновь перевела взгляд на Джейми и покачала головой. «Нет», — твёрдо сказала я, «он просто беспокоится о друге. Возможно, и о капитане тоже». Эстер Хази резко повернулся ко мне с вытаращенными глазами. «Что с капитаном? Вы же сказали, он спит!» «В него стреляли», — коротко сообщила я. «Жить будет, но пойти в ближайшее время точно никуда не сможет». «Это вы в него стреляли, сэр?» — серьезно спросил молодой человек у Джейми. «Пытался», — сухо ответил Джейми. «Я выстрелил, когда он набросился на меня с саблей». Не знаю, попала ли моя пуля в цель, но в спину я ему точно не стрелял. Когда сверкнула молния, я на миг увидел его бледное лицо. Потом на нас обрушилась гора», — добавил он, припоминая. «Кто-то выстрелил ему в спину?» — спросил потрясённый стархази поворачиваясь ко мне. «Иисус твой, Рузвель Христос!» — пробормотала я себе под нос. «Да, я вынула пулю. Капитан сейчас отдыхает». «А теперь, лейтенант, будьте так любезны, помогите мне поднять полковника Фрезера с чёртова пола и дотащить его до кровати». «Немедленно», — добавила я, поскольку он явно собирался продолжить расспросы. Наши голоса разбудили Фанни и Агнес. Спустившись, заспанные девочки пришли в ужас от того, что лейтенант увидел их в ночнушках и халатах. «Я отправила их на кухню». Чистить лук для компрессов, натирать на терке корень гидрастиса и помогать миссис Каннингем с утренними гигиеническими процедурами. Мы же с лейтенантом Эстерхази вцепились Джейми мертвой хваткой, поддерживая под локти. И в несколько этапов подняли его с пола. Сначала на скамью. Блубл тут же встревоженно обнюхала хозяина и лизнула его голые колени. И только потом на ноги. Джейми покачивался из стороны в сторону. находясь в полуоборочном состоянии. Я обняла мужа за талию, а лейтенант обхватил рукой его спину, и мы поковыляли из кухни, будто преследуемая полицией компания «Пьянчук». В спальне мы сбросили Джейми на кровать, словно мешок с цементом. Я тут же уперла руки в колени и стояла, хватая воздух ртом, пока чёрные точки не перестали мельтешить перед глазами. А когда, наконец, смогла выпрямиться, поблагодарила лейтенанта, Он тоже раскраснелся и пыхтел как паровоз. И отправила его на кухню выпить чего-нибудь горячего. Затем расшевелила угли в очаге и раскрыла ставни. Сейчас мне понадобится и свет, и тепло. Джейми лежал плашмя на кровати, с белым как мел лицом и жутким окровавленным компрессом на груди. Я накрыла его руку своей и расправила сжатые в кулак пальцы. В неярком свете дождливого дня Рана выглядела скверно, но оказалась не такой уж серьёзной. Сухожилия были не задеты, грудная мышца повреждена лишь частично, да и ключица только слегка оцарапана. Скорее всего, клинок отскочил от грудинной кости. Предположила я, осторожно ощупывая Джейми. Иначе порез с этой стороны был бы гораздо глубже. «Отрадно», — пробормотал он. Глаза под плотно прикрытыми веками беспокойно двигались из стороны в сторону. «Ну что ж, приступим». Я бережно промокнула рану смоченным в солевом растворе тампоном и выудила из баночки хирургическую иглу с нитью. «Хочешь зажать что-нибудь зубами, пока буду тебя зашивать? Или лучше расскажешь, что, чёрт возьми, произошло вчера ночью?» Он на мгновение открыл налитые кровью глаза, внимательно посмотрел на меня и вновь смежил веки, пробормотав что-то невнятное. Я вроде бы уловила слова «испанская инквизиция». Затем муж изо всех сил вцепился в простыни, сделал глубокий вдох и постарался расслабить мышцы. Насколько это было возможным в его состоянии. «Саксоночка, у тебя под рукой не найдется листка бумаги?» Я глянула на прикроватный столик, где накануне оставила свой дневник. В нем не было ни глубоких мыслей, ни высокодуховных рассуждений, лишь связанные с повседневной жизнью мелочи. Маленький медный котелок забыли снять с огня, и в днище образовалась дыра. Попрошу Бобби Хигинса отвезти его в ремонт, когда он поедет на следующей неделе в Салем. Блуба сожрала какую-то дрянь. Надо бы прокипятить коврик перед очагом в спальне девочек. «Найдется», — сказала я, втыкая иглу в кожу. Джейми охнул, но не шевельнулся. «Подай мне его, пожалуйста, саксоночка». и что-нибудь чем писать. Буду диктовать имена, пока ты шьёшь». Я сделала ещё три стежка и потянулась за дневником. Обычно я писала в кровати, поэтому вместо пера и чернил предпочитала использовать маленький графитовый карандаш, обмотанный тканью. Его я тоже захватила. «Что ж, давай режь всю правду», сказала я, поворачиваясь к Джейми. «Если, конечно, этот глагол не вызывает у тебя неприятных ассоциаций». Его живот дёрнулся от короткого смешка. «Ничего. Я продиктую имена лоялистов, которые вчера были с Каннингемом. Записывай. Джорджи Хеллом. Конор Макнил. Ангус Маклин. Погоди. Не так быстро. Я взяла в руку карандаш. Зачем тебе список? Ты ведь и так всех запомнил. «Я знал, кто они задолго до прошлой ночи», мрачно усмехнулся Джейми. «Список нужен для тебя». «Бобби и братья Флиндси, на случай, если меня убьют в ближайшие пару дней». Карандаш сломался у меня в руке. Я отложила его в сторону и тщательно вытерла пальцы влажной тряпкой. «Вот как?» — произнесла я нарочито спокойным голосом. «Да, ты ведь не думала, Саксоночка, что на этом все и успокоятся?» «Вообще-то думала», учитывая состояние капитана Каннингема. Нервно сглотнув... Я снова взялась за иглу. «Хочешь сказать, чё роки ещё могут нанести нам визит?» «В том числе», — задумчиво ответил Джейми. «Или Никодиму Спартленд с бандой людей из-за гор». «Возможно, ничего такого не произойдёт», — добавил он, глянув на моё встревоженное лицо. «В любом случае, мои люди будут наготове. Но если меня не станет, тебе придётся избавиться от всех местных лоялистов». поэтому ты должна знать их имена». Я молча сосредоточилась на работе, аккуратно вдевая в иглу новую нить. «Избавиться?» «Ну не могу же я позволить им остаться в Ридже», рассудительно заметил Джейми. «Прошлой ночью они пытались меня убить или увести туда, где меня повесят, что ничуть не лучше». В его голосе отчётливо слышала сдерживаемая ярость. «Пожалуй, ты прав». Я промокнула сочившуюся из раны кровь и сделала ещё два стежка. Затем пошевелила угли в очаге и подбросила дров. Но так и не смогла согреться. Холод сковал меня изнутри. «А ты сможешь?» «То есть, неужели они так просто уйдут, если ты попросишь?» Джейми, который лежал, уставившись в потолок, повернул голову и посмотрел на меня. Это был терпеливый взгляд льва, у которого спросили, сможет ли он съесть пасущуюся неподалеку антилопу гну. Смущённо кашлянула я. Расскажи про оползень. Джейми был явно рад сменить тему и рассказал, как улизнул с собрания ложи. Четверо или пятеро его людей выбежали следом и столкнулись с лоялистами. Пока парни разбирались с сообщниками капитана, Джейми скрылся в ночи. Правда, тропу, по которой я планировала уйти, смыла дождём. «Эй!» И я немного заплутал, пытаясь отыскать другую. Потом началась гроза. Молнии сверкали так близко, что я чувствовала их запах. Зато хоть стало видно, куда бежать. Джеймер рванул в сторону дома, надеясь встретить кого-то из парней, которым поручил охранять новый дом с тыла и захватить людей Каннингема, если те появятся. «Захватить?» Я затянула узелок, отрезала нитку и достала новую. Где ты планировал их держать? Надеюсь, не в погребе? Наши продовольственные запасы изрядно истощились после долгой зимы. Всё, что было — сухофрукты, ранние овощи, мешки с каштанами, грецкими орехами и арахисом — хранилось в погребе. Страшно представить, какое бедствие могла бы учинить там банда голодных пленников. Джейми покачал головой. Он гипнотизировал взглядом потолочные балки, чтобы не видеть мои манипуляции. «Нет. Я сказал Бобе связать всех, кого они поймают, и бросить свиной хлев в пещере». «Господи Иисусе! А что, если белая свинья решит вдруг туда наведаться?» Хотя легендарная гроза Риджа не захотела устраивать логово под фундаментом нового дома, и слава богу, она всё ещё бродила по окрестным горам, набивая брюхо каштанами и всем, что ей казалось аппетитным. и периодически совершала набеги на хлеб в пещере, освобождая кое-кого из обитателей, в основном собственных потомков. «Превратности войны», — бессердечно ответил Джейми. «Нечего было вставать на сторону того, кто не видит разницы между богом и королём». Он охнул от боли. «Большая часть уже позади», — подбодрила я. «Что до капитана?» Большинство лоялистов убеждены. Раз король-избранник божий, то его интересы совпадают с волей Всевышнего. Лучше расскажи, что было дальше». Джейми издал глухой рык и заёрзал, но вскоре снова замер и осторожно вдохнул. «Хорошо. Когда я, наконец, сориентировался, то понял, что нахожусь неподалёку от хижины Тома Маклауда, и решил переждать там. Кстати, Гелебрайт сказал, что у Тома сломан нос». я начал пробираться сквозь заросли по колено в грязи. То и дело мелькали молнии, помогая не сбиться с дороги. Вдруг оглушительный раскат грома расколол небо, и меня ослепило гигантской вспышкой молнии, а дождь превратился в град. «В мгновение ока!» Он щелкнул пальцами. Я натянул килт на голову, и тут из темноты, откуда ни возьмись, выбежал капитан. Правда, тогда я еще не знал, кто передо мной. Как и он. Затем снова шарахнула молния, и я потянулся за пистолетом, а капитан за саблей. И...» Джейми скосил глаза на грудь, где зиял наполовину зашитый разрез. «Ясно. Ты же говорил, что выстрелил в него». «Пытался. Весь мой порох намок. Впрочем, неудивительно. Пистолет выстрелил, но я сомневаюсь, что попал в цель». «Напрасно сомневаешься», заметила я, беря новую нить. Я вынула пулю у него из предплечья. «Хорошо. Саксоночка, можно мне хотя бы малюсенький глоточек?» «Можно, раз уж ты лежишь в кровати». Зашивая рану, я совершенно не замечала ничего вокруг. Однако, когда поднялась, чтобы налить виски, услышала внизу голоса. Очень громкие. Один из них вроде бы принадлежал лейтенанту Эстерхази, другой был женским. «Элспет». Третий казался смутно знакомым, но... Джейми резко приподнялся и взревел как прирезанный кабан. «А ну, ляг, чёрт тебя подери!» «Это Клаутри», — взволнованно пробормотал он. «Сходи за ним, саксоночка. Я подняла упавшую повязку и заставила Джейми прижать её рукой к незаштопанной части раны, из которой лилась кровь. «Ляг, кому говорят? Тогда схожу». «Но мне не пришлось». На лестнице послышался топот и возмущённые голоса, а потом дверь распахнулась после чисто символического стука. "Я говорила ему, что нельзя", гневно затараторила Агнес, поглядывая назад. Не обращая на неё внимания, Аарон Клаудри прошёл в комнату. Взбешённый лейтенант Эстерхази схватил его за рукав. "Вам сюда нельзя, сэр". "Отцепись, вонючий ублюдок. Мне нужно кое-что сказать полковнику". "Лейтенант" Ревкнула я командным голосом, которым пользовалась крайне редко, хотя навык еще не растеряла. Эстерхази замер, уставившись на меня с раскрытым ртом. Как и Агнес с мистером Клауд 3. Полковник хочет с ним поговорить, спокойно объяснила я. Агнес, проводи лейтенанта вниз и заодно проверь, как там капитан. Лейтенант целую минуту сверлил меня яростным взглядом, потом зыркнул на Клауд 3. Тот демонстративно отряхивал мокрый от дождя рукав, будто хотел смахнуть ненавистные следы чужих пальцев. И вышел. Агнес последовала за ним, свирепо глянув на невозмутимого отчима. «Я тут давеча повстречал скотчи!» Начал клаудри, подходя к кровати, но, заметив рану на груди у Джейми, вытаращил глаза. «Господи Иисусе! Что с вами случилось, полковник?» «Много чего», — буркнула я. «Может, вы...» «Что же он сказал, мистер Клаудри?» Джейми так и не лёг, упрямо игнорируя стекавшие по ребрам струйки крови. Аарон на мгновение задумался, припоминая, и кивнул. «Скотчейп просил передать, что вы теперь его должник. Только он сомневается, что вы успеете расплатиться, поскольку вряд ли проживёте так долго». поэтому можете не утруждаться. Хотя от виски он бы не отказался.